Слова тринадцатая «Золотая молодёжь» План следующего дня был прост да нельзя. Сходить с Аней, пообщаться с её друзьями, вернуться назад. День прожит тихо и спокойно, поэтому можно не переживать. В теории всё равно надо быть готовым к чему угодно. По этой причине я ещё с вечера занялся ногой. Было бы странно появиться в обществе принцессы с стростию. Я бы посчитал это не лучшим впечатлением, которое можно произвести на её друзей. Вопрос одежды оказался более сложным, учитывая, с какой скоростью портятся мои костюмы. За непривычным занятием меня застала Виктория. "Опять без стука?" спросил я, прикрывшись рубашкой. "Что это мне видела?" отмахнулась она. Ха, нет, не видела. Откуда эти синяки на спине? Вчерашние, мелочи. Про мелочи я уже в курсе, но не знаю ничего о том, что могло бы оставить такие синяки на спине. Я упал. Подставлять Турбицкову мне хотелось ещё меньше, чем разговаривать о том, что произошло вчера. Ладно, я сюда пришла не пытать тебя. Есть две новости. Хорошая и плохая? спросил я, натягивая рубашку и заправляя её в брюки. Нет, обе хорошие, что меня очень удивляет. Для начала мне удалось провести твои миллионы через казначейство, несколько хитрых операций, и никто не заподозрит, откуда это всё взялось. И самое главное, как попало к тебе. Это действительно очень хорошая новость, обрадовался я. Спасибо за помощь. Только не заставляй меня повторять такое. Если у меня появятся ещё 10 миллионов, я с тобой поделюсь. Что за вторая новость? Планы по твоему другу. До конца недели мы его вытащим. Тебе не придётся принимать в этом участии. С учётом твоего состояния, думаю, ты согласен. Ещё бы, воскликнул я. Хорошие новости я бы слушал каждый день и повесил поверх жилета кобуру под стрелец. «Куда ты так вооружаешься?» – прищурилась Виктория. «Уж не в галерею ли?» «Именно. Сперва я хотел спросить, откуда она это знает, но вовремя понял, что вопрос не имеет никакого смысла. И намерен уложить всех любителей возвышенного?» «Так», – сказал я одновременно с тем, как вставил пистолет в кобуру. «Давай ты лучше сделаешь мне третью новость и расскажешь что-нибудь о местной живописи». Она встречается там ещё и со своими университетскими друзьями. Не хочу в грязь лицом ударить. Переживаешь, что не примут тебя за неотёсанную деревенщину. Честно, да. Пустое. Не забывая о самом главном, у тебя есть право на собственное мнение, и даже если все вокруг будут охать: "Какая картина!", можешь спокойно не присоединяться к ним. А если среди восхищающихся нет ещё и автора, тогда говори ещё и с собственной точки зрения. При авторе нельзя. Творческие натуры такие вспыльчивые. Она пожала плечами. Повесится потом, будешь себя виноватым чувствовать. Не буду, тут же ответил я. Вот ещё. Лишь бы не нашлось защитников, которые захотят меня побить. Так ты же пистолет отберёшь с собой. Кстати, будет ещё и охрана. Она уже там, ходит и разглядывает картины с таким же интересом, с каким будет присматривать ещё и за вами. Надеюсь, что когда-нибудь это кончится. Что именно? Необходимость брать с собой охрану. Не в ближайшие годы, Максим. Прости, не смогла без дурной вести. Но придётся тебе привыкнуть, пока всё не устаканится. С улицы к нам вошёл, отряхиваясь от капель, человек в гражданском и передал газету Виктории. Коротко мне кивнул и тут же отправился назад, не сказав ни слова. Это как раз те люди, которые смотрят за домом? М да. И в галерее будут такие же. М да. Виктория развернула газету и тут же сдвинула брови. Что за? Тут же указала мне на разворот. Крупный заголовок претендовал на открытие года. Тайна избранника раскрыта. Я посмотрел на текст, читая его по диагонали, но не обнаружил ничего сверхъестественного. Вроде бы как обычные догадки. Плевать на догадки. Здесь указано место, где вы будете. Она швырнула газету на пол и умчалась со всех ног. Мне оставалось только вздохнуть и заехать за Аней. Могу точно сказать, настроение мне не испортили. С деньгами проблема была решена, с Аланом, я уверен, тоже на сто процентов. Теперь предстояло только лишь сходить на эту чертову галерею. Беда была в том, что я действительно согласился на поход в картинный зал только из-за Ани. Я не любил художество, прекрасно понимая, что этап живописи в культуре сыграл свою важную роль. Я считал, что ее время ушло». И потом с трудом представлял людей, которые месяцами, а то и годами возят кисточкой по холсту. "Сегодня ты ослепительна", сказал ей принц, когда встретился с ней у дворца. Она надела яркое платье и меховую накидку сверху. Лимонный цвет был ей к лицу. "Сегодня и только?" она улыбнулась, и правда, ослепительно, так что я притворно зажмурился, а она слегка стукнула меня по плечу. Хватит. Ты первая начала. Я наклонился и поцеловал её, а потом завёл двигатель, и мы выдвинулись к галерее. Я не стал ей рассказывать о заметке. Было понятно, что напечатали всё со слов Алексея Николаевича. Быть может, слегка приукрасили, оставив нетронутым только основной смысл. Где мы будем? Конечно, делалось это ради распространения более точной и правдивой информации. Люди нас увидят, Если бы всё это шло по первоначальному плану, то это было бы идеально. Но у меня из головы не шёл ночной визитёр, который прямо сказал, что теперь всё будет иначе, что именно будет по-другому. Я не мог даже представить. А его следов так и не нашли, и по тому я предположил, что мне попросту не поверили. А ты скучаешь по своим друзьям? спросила Аня, вырвав меня из лап бессмысленных размышлений. «Да, пожалуй. Если бы мне было нечем заняться, или я чувствовал себя здесь совсем чужим, то времени для ностальгии у меня было бы куда больше», — ответил я. Поток традиционно тянулся медленно. «Зимой, наверное, на машинах тут и вовсе не ездят», — решил я, увидев, что стрелка спидометра не поднимается выше 15 километров в час. Двигатель урчал, словно тигр. «Хотя откуда мне знать, как урчат тигры?» должно быть громче, чем самые крупные домашние кошки. Мне кажется, я их помню, твоих друзей. Мы тогда сидели с профессором Подбельским и играли в карты, а он говорил, что не стоит тебе играть. Но оказалось, что ты умеешь. Умею, кивнула принцесса. Причём давно, меня научила няня и взяла с меня слово, что я никому не скажу. Но ты же не будешь стыдить меня за это? Думаю, на этот счёт нам надо хорошенько поговорить, деловит ответил я, а потом подмигнул. Желательно вечером, после похода в галерею. Не ответив, девушка стиснула мои пальцы. Этот влекло меня от воспоминаний, и я даже воспрял духом. Ничего плохого в том, что я увижу её друзей, нет. Наверняка они самые простые люди. Спустя 40 минут мы добрались до галереи и оставили автомобиль неподалёку. Во входа стояла толпа, и я некоторое время рассматривал её, насчитав у входа не меньше сотни гостей. Мы приехали слишком рано? Нет, что ты? Открытие в 10, сейчас уже половина двенадцатого. Она и сама выглядела удивлённой. Нам нужны билеты, спросил я, уснувшись от времени, которое придётся провести в очереди. Нет, что ты? Нам не надо, потому что мы важные персоны. Нет, терпеливо принялась объяснять Аня. У нас нет билетов вообще. Ты приходишь на выставку и смотришь полотно. Тебе дают специальный бюллетень, список всего, что выставлено. Ты помечаешь в нём то, что тебе понравилось, а на выходе оставляешь чек, например. Разве у вас не так? Билет купил и смотри, не купил не смотришь. Всё просто. Никто не рассчитывает никаких денег, не делает отметок. Странно. Не очень понимаю, как можно уравнять всех. Но мы же ходили в театр. Там труппа и один показ, а здесь много разных творцов. Я вижу своих друзей. Она указала на нескольких человек тоже в ярких нарядах, и я тут же посмотрел на свой строгий тёмно-коричневый костюм. Ты вальёшься, не бойся. Никогда бы не подумал, что буду бояться выглядеть иначе. Но, несмотря на все увещевания Ани, с первых же минут я ощутил себя чужим. В галерее она договорилась встретиться с двумя подружками. Третий парень оказался братом одной из них. «Это Василь». Когда Аня закончила обниматься с подругами, она представила мне сперва парня. «Инна и Клара». Мы стояли чуть в стороне от входа. Все три наряда привлекали внимание, но люди не рассматривали нас. Так что я сперва пожала руку Василию, тёмноволосому и в круглых очках. Ботаник и только. Но вишнёвый костюм, который на мой вкус выглядел ужасно, не сочетался с образом, который я обрисовала у себя в голове. Подружки же носили одинаковые причёски, что-то наподобие каре. Вызывающе смотрели на людей вокруг и явно гордились короткими платьями ну дополняло сочетание чёрного с густой зеленью. Тогда как Клара нарядилась в красное с золотом, Аня на их фоне смотрелась своей в доску. Мой коричневый костюм из подосеннего пальто выглядел сухо и скучно. Хорошо ещё, что не выбрал чёрный, иначе стал бы похож на гробовщика. Значит, правда пишут, у тебя избранник, хихикнули девушки. Строгий какой-то, слишком правильный на вид. «Это твой автомобиль?» – спросила Инна. «Мой», – ответил я коротко и не добавил больше ничего, несмотря на широко раскрытые глаза. Девушки явно ждали какого-то фантастического продолжения. «Не дешевое удовольствие», – со знанием дела сказал Василь. «Еще бы не дешевое», – подумал я. «Уже вторая машина за месяц». Но вслух сказал только. «Пожалуй, для меня это необходимость». «О-о-о!» – протянула Клара, сложив губки. «А чем же вы занимаетесь, Максим?» «Ищу себя в этой жизни», – ответил я так, чтобы это прозвучало невинно, а не по желаниям отвять от меня поскорее. Но девушки восприняли это именно так. «Фу, Анют, он такой скучный. Пошли скорее в галерею. Говорят...» «Да, Ань, идем». Я перебил их, решив бить наглых девчонок их же оружием. «Зайдем внутрь и, думаю, оставлю вас с вашими женскими секретами». И протянул ей руку, развернув ладонью вверх. Что бы ни говорили, но какие-то правила или традиции все равно имели место быть. Иногда возникало ощущение, что люди, которые действительно относились к дворянству или имели реальную власть, на этикеты прочей мелочи смотрели сквозь пальцы. И внезапно оказывалось, что есть ещё личности, которые не доросли до власти и влияния, но отчаянно хотят показать все, что его имеют. Вроде бы, как в нашем мире то же самое, но раз я не был таким, то считал, что большинство людей такие же, как и я, попроще, поскромнее. Она раздумывала только секунду, вложила свою ладонь в мою и пошла рядом, оставив троицу позади. И как они тебе? шипнула она, услышав, что те тоже начали разговор. Не знаю, обычные, вероятно, от них я не буду ждать подвоха. Когда мы подошли ко входу, нас встретил лысенький невысокий человечек. В его лице угадывались азиатские черты, но по-русски, как выяснилось, он говорил ничуть не хуже остальных. "Дорогие мои гости", воскликнул он, широко раскинув руки. За его спиной на миг показался рослый мужчина, кивнул мне и тут же скрылся в глубинах галереи. «Я знал, что этот день настанет!» — продолжал восхищаться человечек. «О, Анна-Мария!» «И?» — тут он почти прошептал. «Простите, молодой человек, вашего имени не запомнил, простите великодушно!» А когда я подсказал, вернулся к прежней громкости, сияя, как августовское солнце. «И Максим Бернард! Прошу, проходите!» Нет, ещё фото. Со стороны улицы насидели люди с фотоаппаратами. Делаем пару кадров и уходим, тихо сообщил я Ане. Позировать пришлось недолго. И хотя толпа уже собиралась двинуться дальше, человечек остановил её всего лишь днём жестом. "Никаких фотоаппаратов в моей галерее", отцепил ленточку, что перегораживала вход, пропустил нас троих и троих друзей, что на время съёмки остались в стороне. «Как я не люблю этих журналистов! Пишут и пишут, не понимаю, о чем они пишут», — пробормотал рассерженно человечек. «Вас они, полагаю, тоже раздражают?» — обратился он ко мне. «Слегка». «Позвольте сюда», — он отвел нас в сторону. «Буду краток и не помешаю просмотру». «Я Аким! В два слова, не в одно, некоторые путают», — затороторил человечек. Если у вас будут вопросы, можете меня найти. Галерея работает в обычном режиме, есть другие гости, но если вы пожелаете их убрать я мигом. Спасибо большое, ответил я, понимая, что в большей степени он обращался к Анне, но Ким вежливо смотрел на меня. Мы не доставим вам хлопот. О, что вы? Ваше посещение это уже подарок для меня. Вам спасибо. И о чём он говорил? спросила Аня, когда мы в Питером отошли от Кима подальше, в центр первого зала. Мы для его галерей живая реклама, пояснил я. Завтра здесь будет не протолкнуться. Надо же, как интересно, протянула Инна, напомнив мне о плане. Ты не против разделиться, улыбнулся я Ане. Та озорно сверкнула глазами. Не надо подслушивать наши секреты, и Горда развернулась следом за подружками. Ах, уж эти женщины, фыркнул Василий, едва они отошли подальше. Вечно у них какие-то секреты. Да уж, секретов здесь хватает, отозвался я и осмотрелся по сторонам. Первый зал оказался не так уж и велик, но всё же в нём нашлось несколько интересных полотен. Все они были огромными, действительно огромными но с невероятной детализацией. Даже последний день Помпеи казался на их фоне простоватым полотном. Городские пейзажи мы осматривали молча. Виды Владимира, старого и нового. На каждой картине изображались люди. И каждая картина имела ширину в 6, 8, а то и 10 метров. Рядом находились таблички с описанием. «Живописно», — сказал Василь после третьего полотна. Но я бы сюда не пошёл. Не люблю картины. Лучше выбраться на охоту или устроить заезд на лошадях. Как ты на это смотришь? Я бы предпочёл скачками заезд на автомобилях, ответил я, рассматривая с любовью прорисованные гребни волн на полотне, где изображалось строительство гидростанции. Механизм послушен, а лошадь непредсказуема. Лошадь можно научить делать что нужно. Так ты любишь, чтобы тебя слушались? Странно, что в этом случае ты выбрала Анну. Скажи мне, Василий. Я отвернулся от картины, когда до меня дошёл смысл его слов. Ты меня пытаешься спровоцировать, потому что тебя об этом попросила сестра, или это твоё обычное поведение? Ни то, ни другое тебя в моих глазах не красит. "Да", с вызовом спросил он. "А кто ты такой, чтобы я перед тобой ставился?" А вот это поясни, уже громче выдал я. Конечно, у меня пистолет за поясом и всё такое, но не могу же я поколотить человека, которого подружки они взяли с собой. Надо быть сдержаннее. Тут нечего пояснять. Ты неизвестно кто, мелкий дворянчик. Должно быть, я тогда разговариваю с каким-нибудь князем, как минимум, либо твои штаны набиты боблом. Чем Что за ворожение, скривился Василий. Впрочем, не говори ничего, и так всё понятно, хотя нет и не вся. Как Анна тебя выбрала? Завидуешь? решил я уколоть его, чувствуя, что без простой человеческой химии здесь тоже не обошлось. Беспокоюсь, и моей сестре ты сразу не понравился, и я почему-то не заметил. Она сделала мне знак. Как это банально. Я снова принялся рассматривать полотно, на этот раз рабочих на массивном башенном кране. «Будь моя воля! Эй, что вы делаете?» Я поспешно обернулся на внезапный выкрик. На плече Василия лежала тяжелая рука, а за его спиной возвышался на пол головы блондин с настолько ненатуральным цветом волос, что мне даже не потребовалось времени, чтобы распознать парик». "Ай!" крикнул Василий, а блондин наклонился к нему и шекнул в ухо, потом продемонстрировал лезвие, прижатое к вишнёвому пиджаку и поманил меня пальцем. "Алекс", я назвал его по имени, будучи на 100% уверенным в знакомых чертах лица. Но тот не удивился. "Угадал", решил переключиться на золотую молодёжь, завоёвывая ещё авторитет. Авторитет у него Блондин фыркнул и почесал голову. Чёртов парик. Не думал я, что ты меня так быстро раскусишь. Есть разговор. Прогуляемся.